Глава 72. В ночь на 26 августа шейха долго мучила головная боль. Он метался в жару и бредил, но под утро уснул или, возможно, потерял сознание от боли и изнеможения. Молодые мюриды и другие шейхи, которые, не боясь заразиться, со слезами на глазах ухаживали за ним, по привычке истолковывать все в положительном смысле, решили, что их шейх отдыхает. И в самом деле... Незадолго до полуденного намаза шейх проснулся посвежевшим и преободренным. Он был оживлен и весел, шутил, читал стихотворные строки, которые всплывали у него в памяти, оказывал окружающим свой чумной бубон, который после вскрытия снова начал покрываться корочкой и смеялся над их страхом, потом спросил, не сняли ли еще с острова блокаду. Однако по прошествии недолгого времени он снова начал корчиться от боли, потерял сознание и вскоре умер. Когда пожилой доктор Тасс, друживший с дервишами Теке-Халифие, хотя он и был греком, подтвердил, что шейх умер и начал тщательно протирать руки лизолом, собравшиеся заплакали. Своим преемником в Теке шейх Хамдулах еще три года назад назначил верного наиба Ниметуллаха и всех убедил согласиться с этим решением. Хакизе Султан и ее муж узнали о смерти шейха в тот же день, после полудня, от зашедшего навестить их доктора Никаса. Министр здравоохранения, похоже, знал больше, чем говорил, и ушел очень быстро, возможно, от того, что боялся дать волю языку. Вскоре после этого заглянул секретарь Нементулла Хайфенди и сообщил, что премьер-министр просит у Дамата Нури и ее высочества позволения посетить их в гостевых покоях. Супруги удивленно переглянулись и ответили, что уместнее было бы все-таки, чтобы премьер-министр принял их в своем кабинете. Покизе Султан оделась, покрыла голову. Войдя в бывший губернаторский кабинет и увидев Неметуллаха и Фенди, оба почувствовали отвращение к этому человеку, который способствовал казни сами Паши. Премьер-министр это заметил но виду не подал, а чрезвычайно любезно пригласил их сесть и без всяких словесных украшательств осведомил о смерти шейха. Поскольку Пакизе султан, пусть и формально, была женой покойного, неметулаха Фенди выразил ей соболезнования, однако тоже очень кратко и сдержанно. Печальную новость скрыли от горожан, прессы и всего мира, поскольку скончался человек, которому все доверяли, глава нации, как бы он ни справлялся со своими обязанностями. Обнародованная внезапно, без подготовки, эта новость в нынешних и без того тяжелых обстоятельствах грозила обречь весь остров на отчаяние, панику и анархию. По этой причине недавно состоялось совещание лучших людей Мингера, которые обсудили, как нужно поступить, что можно предпринять, чтобы положить конец ужасному бедствию, и приняли важное решение. Теперь же премьер-министр хотел от имени менгерской нации представить эти решения на суд за Султан и Дамата Нури. Однако прежде Неметуллах Эфенди перечислил тех, кого назвал лучшими людьми Мингера: это были он сам, глава греческой общины Константина Сафенди, смещенный начальник надзорного управления, отбывающий заключение у себя дома, несколько богатых греков и мусульман преклонных лет, а также врачей. Два пожилых журналиста, грек и мусульманин, Ника Сбей и три консула, включая английского. Все сошлись в том мнении, что отмена карантинных мер ввергла менгерскую нацию в величайшую катастрофу, перешел премьер-министр к главной части своей речи. Если так будет продолжаться, то, возможно, все мы погибнем. Эти броненосцы будут нас стеречь, пока все на острове не перемрут. И менгерская нация исчезнет с лица земли. Лучшие люди Мингера видят один лишь способ это предотвратить они хотят, чтобы на острове снова был введен карантин, и чтобы доктор Нури вновь возглавил борьбу с эпидемией. Хамди Бабе поручено собрать карантинный отряд. Снова нужно ввести чрезвычайное положение, запретить жителям острова показываться на улицах и сурово карать нарушителей. Доктору Нури это известно лучше всех. Теперь уже слишком поздно. — воскликнул с досадой доктор Нури. — И разве не вы до вчерашнего дня выступали противником карантинных мер? — В такой тяжелый для нации и поворотный момент было бы... — Неправильно говорить о себе, — ответил премьер-министр. — Я раскаиваюсь в своих ошибках, ухожу со своего поста, возвращаюсь в теке. С этими словами Нимитулаха Эфенди встал с кресла покойного Сами Паши и указал на стол. — Теперь... Здесь будете сидеть вы, ибо именно вы отныне премьер-министр. Вам предстоит принимать решения, которые определят судьбу мингерской нации. И хочу вас заверить, что это общее желание всех жителей острова, будь они греками или мусульманами, врачами или лавочниками. Вчера, по нашим данным, умерло 48 человек. Доктор Нури и Пакизе Султан сразу поняли, что им предлагают но поначалу не могли поверить, что делается это всерьез, и потому подвергли Ниметулаха и Фенди подробным расспросам, выяснив все детали предложения. Итак, Неметуллах и Фенди покидал свою должность, службу в правительстве, как он ее называл, которую занял по настоянию шейха Хамдулаха. Освободившееся место, в случае его согласия, занимал Дамат Нури. Участникам совещания также очень хотелось чтобы символический пост главы государства, вакантный после кончины шейха, заняла Пакиза-Султан, который в народе и так уже называют королевой. Лучшие люди Мингера приняли два решения. Во-первых, они желают повторного введения самых жестких карантинных мер, а во-вторых, единодушно убеждены в том, что единственным спасением для острова будет официальное провозглашение Пакиза-Султан его королевой. Немитулах Эфенди полагал, что это привлечет к Менгеру внимание всего мира, и европейцы захотят по всей справедливости решить возникшую здесь политическую проблему. Что же до Абдул-Хамида, то он, увидев, что на острове есть королева, решительно настроенная защитить своих подданных, возможно, не захочет давать козырь в руки западных держав и отзовет броненосец Махмудие, тем самым нарушив блокаду справившись с первоначальным изумлением пакизе султан и ее муж продолжили задавать вопросы и на все получили устроившие их ответы смерть шейха положила конец заточению супругов при желании они могли обратиться к контрабандистам чтобы те вывезли их с острова не только королева пакизе султан привыкшая к жизни в четырех стенах но и ее супруг провели в заперти двадцать дня с момента прихода к власти шейха Хамдулаха. Замешательство Пакизе-Султан вынудило Нимитулаха и Фенди, дабы подчеркнуть символический характер королевской власти, сказать «А если хотите, то можете вовсе не выходить из гостевых покоев». На это Пакизе-Султан дала незабываемый ответ. «Напротив, Фенди, я приму корону именно за тем, чтобы никто не мог больше запереть меня и чтобы выходить на улицу, когда захочу». «А я с удовольствием буду работать в этом кабинете», объявил доктор Нури. За 25 дней пребывания на посту премьер-министра Неметуллах Эфенди ничего не изменил в кабинете, где доктор Нури когда-то каждый день встречался с самий Пашой. И все же Домату казалось, что сейчас он находится в каком-то совершенно ином месте. Неметуллах Эфенди вел принести несколько шкатулок и футляров И передал доктору Нуре печати, который приказал изготовить бывший османский губернатор сами Паша гордый тем, что стал первым в истории страны премьер-министром, и связки ключей на серебряных и золотых цепочках. Затем он, с обстоятельностью Османского бюрократа, изложил самые важные проблемы, стоявшие перед мингерским государством, включая ту, что большая часть чиновников этого государства давным-давно не показывалась никому на глаза. По нашему мнению, самой неотложной и страшной из этих проблем был голод в Арказе, прятавшийся за эвфемизмом продовольственный вопрос. Однако бывшие и нынешние премьер-министры больше времени посвятили обсуждению похорон шейха Хамдулаха, будущего Теке и Тариката Халифие и символов королевской власти. Посреди переговоров Неметуллах фенди вдруг поделился с супругами недельной давности сном, под влиянием которого решил оставить почетную должность. Уверенный, что его мотивы заинтересуют всех, он хотел представить дело так, будто отрешился от власти по собственному желанию. Однако, на наш взгляд, после разразившейся на острове катастрофы, которой его правительство ничего не смогло противопоставить, удержаться на посту премьер-министра Немиталуаха Фенди было бы очень трудно. Он пришел к власти для того, чтобы отменить карантин. Однако теперь весь остров свое единственное спасение видел в возвращении к изначальным карантинным мерам. Во время недолгой церемонии передачи власти, не занявшей 10 десяти минут, новый премьер-министр доктор Нури удовлетворил просьбу бывшего премьер-министра Немитула Хайфенди, о государственной финансовой помощи Тарикату и Теке Халифие Однако решительно отказался дать согласие на то, чтобы заупокойный намаз по шейху Хамдулаху был проведен в мечети слепого Мехмеда Паши в торжественной обстановке и с государственными почестями.